Глава пятнадцатая Простуда Утром я пошел проверить морду. За два дня рыбы набилось много, но как ее есть сырой, да еще без соли, я не представлял. На полянке, недалеко от протоки, подрос щавель. Я нарвал его целый букет, но по дороге больше половины съел. Солнце припекало, как в разгаре лета. Когда-то еще в школе, с помощью солнца и лупы, Я выжег на фонарке ворону и лисицу из басни Крылова. У ребят были выжигатели, а у меня не было, но мою работу на школьной выставке признали лучшей. Вот сейчас бы мне ту лупу. Может, разобрать фотоаппарат? В его объективе ведь тоже какие-то линзы. Объектив у Фэда легко выкрутился. Выйдя на солнце, я попробовал навести фокус на ладонь и тут же отдёрнул её от боли. Объектив жёг не хуже лупы. Через несколько минут перед моей землянкой уже горел костёр. Я решил готовить еду на открытом воздухе, чтобы в землянке не было жарко. Из крупной сороги и леньков получился густой суп, приправленный снытью и крапивой. Второе возрождение огня я отметил щукой, запечённой в глине. Рыбу я фаршировал снытью и чевелем, а снаружи, чтоб лучше отставала глина, обернул крупными листьями молодой крапивы. К ночи опять похолодало, но, судя по закату, погода не должна испортиться. Добыв огонь без особого труда, я не стал поддерживать его всю ночь и спокойно проспал до утра. Проснулся рано, хотя солнце уже начало пригревать. Я хотел снова разжигать костёр и полез в рюкзак за фотоаппаратом, но в моей руке попала баночка с золотым песком. Мне показалось, что у меня слишком мало этого песка. Вот у рафика Его было раз в 20 больше. Неожиданно мне захотелось ещё попытаться счастья на промывке песка. Быстро позавтракав печёной щукой, я снова отправился на промысел. В этот раз я спустился вниз по ручью до самого его впадения в Золотянку. В одном месте поваленное дерево образовало запруду и небольшой порог. Пришлось снова раздеваться догола, чтобы проверить песок и в запруде, и ниже порога. У меня даже появилось какое-то чутье на драгоценный песок. Я нырял в ледяную воду, черпал грунт, потом выскакивал на берег и долго раскручивал в банке воду, несколько раз меняя ее. Почти каждый раз на дне оставалось несколько блестящих крупинок. Ради интереса я даже зачерпнул грунт буквально в месте впадения ручья в реку и вымыл пару золотяшек. Так вот откуда в реку поступает золото, которое обнаружили геологи. Не одеваясь, Я перешёл к порогу, где удачно мыл в прошлый раз. Мне снова везло, и я так увлёкся, что не заметил, как пролетел день. Солнце уже скрылось за пиками елей, когда я добрался до своего жилища. Похлебав холодный суп, я лёг на топчан и скоро заснул. Ночью меня замучил кашель, а утром стал донимать насморк. В тот раз после ледяных ванн я бежал бегом, и, видимо, этим прогрелся. В этот раз шёл не спеша, и вот результат. Эх, попарился был в баньке, вся бы хворь прошла. Хрюкая носом и постоянно кашляя, я сходил на протоку и принёс немало крупной рыбы. Но у меня разболелась голова и, кажется, поднялась температура. С помощью объектива от солнца зажёг берёсту и растопил в землянке печку, на которую положил несколько камней. Я надел шубную куртку и, вздрагивая от озноба, лёг на топчан. В мою голову опять полезли грустные мысли. Неужели, выжив в лютые морозы, можно загнуться от какой-то простуды? Никогда в жизни я не чувствовал себя таким несчастным. В землянке стало тепло, и я задремал. Очень странно, но за всё пребывание в тайге я почти ни разу не видел сны. В этот раз, возможно, под действием высокой температуры, я отчётливо увидел, как в мою землянку вошла женщина. Она была в каком-то красивом национальном костюме. От улыбающегося лица с широкими скулами исходила доброта и нежность. Я хорошо знал, что на сотни километров вокруг меня нет ни души. Откуда же взялась эта аборигенка? Женщина, что-то наговаривая на непонятном мне языке, погладила меня по голове, дала выпить какое-то лекарство, а потом накормила каким-то очень вкусным кушанием. У меня появились силы, Я хотел обнять свою спасительницу, но женщина взяла меня за руку и повела за собой. Оказалось, что совсем недалеко от землянки стоял красивый терем. Внутри терема в большом зале висели мои картины. Тут же бегали маленькие дети, дети обрадовались и стали прыгать вокруг нас, некоторые дёргали меня за рукава и кричали: "Папа, папа!". В одной из комнат стоял мальберт с чистым холстом. А рядом на стуле целая груда красок. Женщина подвела меня к мольберту. Рисуй, сказала она уже на русском языке, а сама взяла ружьё и отправилась на охоту. Вот это жизнь, обрадовался я. Рисуй сколько хочешь и ни о чём не думай. Да я, пожалуй, никуда отсюда не поеду. Среди такой прекрасной природы, такая нежная и заботливая женщина, а дети? Неужели это мои дети? Так ведь это хорошо. Рисуй, ну кому нужны здесь мои шедевры? Ведь таланту нужны поклонники. От этого вопроса я проснулся, но долго не мог прийти в себя. Наконец заставил себя подняться. Вода в котелке наполовину выкипела. Бросил в кипяток собранные по дороге листья мать-и-мачехи, малины и смородины. Напившись ароматного отвара, я снова лёг на топчан. Под ноги положил большой горячий камень. И на грудь тоже вместо грелки положил камень поменьше. Преснившаяся обриенка не выходила из моей головы. Когда камни остывали, я менял их, пил горячий отвар и снова ложился на топчан. На следующий день я почувствовал себя лучше. Кашель стал мягче, уменьшился насморк, перестало знобить. Надо было подумать о еде, я ведь больше суток ничего не ел. Завёрнутая в крапиву рыба отлично сохранилась. Но мне почему-то захотелось куриного бульона. Наблюдая прекрасную пару размножения птиц, я давно уже не стрелял по ним. В районе Старицы, как на птичьем базаре, полно уток, крупных и мелких. Но, во-первых, идти туда не близко, во-вторых, пробиться к Старице через заросли болот они просто. И самое главное, достать убитую птицу на воде не искупавшись невозможно. Купасом мне уже простуженному совсем не хотелось. Отвергнув утиную охоту, я отправился в ближайший лес, в котором мною уже были натоптаны тропинки. Голубь своим воркованием сам привлёк моё внимание. Мне показалось, что это был самец. Все самки сидели на яйцах или носили корм своим птенцам, а этот тунеядец беззаботно сидел на ветке ели, и было грех пройти мимо него. Оказалось, что стрелять из лука я еще не разучился. Менее часа потребовалось мне для того, чтобы добить двух голубей. На обратном пути я заглянул в лог с зарослями крапивы и сныти. Супщик получился отменный. Через несколько дней я был в отличной форме и решил еще сделать несколько этюдов в районе верхней стоянки. Яркая молодая зелень, как новое платье, представляла природу совершенно в ином виде. Какая красота! Среди такой природы надо строить курорты, а вот начнут добывать этот чертов халькоперид, докачать нефть, и все загадят. Сроют эти красивые горы, в золотянку будут сливать промышленные отходы, а я бы тут такие дворцы настроил. Рассуждал я так, словно был самым умным. Порой мне кажется, что у нас совсем перевелись архитекторы. То бетонные коробки кладут на бок, то ставят на попа. Больше ничего не могут придумать. Даже в Кремле вместо дворца съездов поставили обыкновенную коробку. А в нашем городе было несколько холмов. Старики говорят, что на них до войны ещё был лес. В войну лес вырубили на дрова, а все косогоры распахали под картошку. Поздней на этих холмах и вдоль речек разбили мечуринские сады. Теперь на холмах ставят коробки. На самой высокой горе Откуда, как со смотровой площадки, можно было обозревать полгорода, построили какую-то хабазину в виде производственного корпуса. Склон горы завалили строительным мусором, а потом в несколько ступеней построили гаражи. Гаражи, конечно, нужны, но зачем их строить на самом видном месте? А уж если есть в этом необходимость большая, то можно построить красивый многоэтажный гараж, чтобы он выглядел не хуже жилого дома или административного здания. о речке, бедной городской речке, в которых когда-то водились пескари. В чём они виноваты, зачем их заваливают мусором и как в канализацию сливают всякую гадость. Конечно, проще обозвать их вонючками и упрятать в бетонную трубу, чем очистить и облагородить. Испокон веков в западноевропейских городах ценятся ландшафтные парки. Даже в безводных городах создают искусственные водоёмы. У нас же почему-то любят разводить свалки и помойки. Я бы на самом высоком холме соорудил здание в стиле старинного замка, или наоборот, высотное здание, напоминающее московские высотки 50-х годов. Те же гаражи разместил бы не ступеньками, а в несколько этажей, своеобразной крепостной стене. Наверху стены сделал бы смотровую площадку для любования городом. а на месте Мичуринских садов и вонючей речки разбил бы красивый парк с чистыми прудами и водопадами. Нет, видимо, вправду перевелись зодчие на Руси, хотя все зависит не столько от зодчих, сколько от руководителей. Как прикажут, так и сделают. Рассуждая, я написал два этюда, в которых преобладал ярко-зеленый весенний цвет.